Глава третья Хелен не двигалась. Ее взгляд остекленел, тело словно окаменело от шока. В доме не осталось ни воздуха, ни звуков, ни жизни. Мгновение тянулось невыносимо долго. Наконец она пришла в движение. Сумочка соскользнула с ее плеча и с глухим стуком упала на пол. Хелен ногой захлопнула входную дверь, и поспешно направилась ко мне, наэлектризованная паникой на моем лице. «Что?» — голос ее был жестким и высоким. «Что случилось?» — я не могла говорить, только перевела взгляд с ее лица на открытую дверь подвала, за которой зияла темная пустота. Она протиснулась мимо меня и нащупала выключатель, и тут же издала пронзительный крик, от которого у меня волосы на затылке встали дыбом. Ее ужас эхом отразился от каменных стен подвала. Я вплотную подошла к ней сзади, дрожа и напрягая зрение. Единственная пыльная лампочка давала слишком слабый свет. И все же я увидела. Ральф лежал у нижней ступеньки. Его шея была изогнута под неестественным углом, руки раскинуты в стороны. Одна нога согнута под телом, другая — вытянута. У меня закружилась голова. Чтобы не упасть, я оперлась рукой о побеленную стену. Хелен слетела вниз по ступенькам, почти рухнула на мужа. Ее пальцы неуклюже метались по его груди, затем скользнули к шее. На мгновение мне показалось, что она душит его. Но тут же дошло, она отчаянно пытается нащупать пульс. Я представила, как в местах, где её пальцы касались кожи, появляются отметины — белые, потом красные. Хелен дотянулась до его запястья, впилась в него пальцами, всё ещё стараясь отыскать жизнь. Моё сердце остановилось. Крик, отчаянный, душераздирающий. «Ральф!» Я вцепилась в дверной косяк, так что костяшки пальцев побелели. Живот пронзила вспышка боли. Скрючившись, я удалась вперед, не сводя глаз с Хелен. В полумраке подвала я могла разглядеть только ее темный силуэт. Она сидела, склонившись над ним. Затем обхватила широкую грудь и стала баюкать, с причитаниями раскачиваясь взад и вперед. Причитания переросли в вой на одной ноте, и слышать его было невыносимо. Рука Ральфа безвольно лежала ладонью вверх на бетонном полу. Пальцы, которые написали так много стихов, которые ласкали меня, теперь тщетно сжимали воздух. У меня подогнулись колени, и я опустилась на верхнюю ступеньку. Дрожа всем телом, запахнула рубашку и закрыла лицо руками. Всё пахло им. Мои ладони. Рубашка. Что я наделала? Боже милостивый, что я наделала? Как такое могло случиться? Этот мужчина всего несколько минут назад был полон жизни. Как он мог умереть? К горлу подступила тошнота. Сама того не сознавая, я стала раскачиваться взад и вперед, инстинктивно копируя движение Хелен. Вой внизу сменился тихим плачем. Хелен плакала, забыв обо всём на свете. «Пойду позвоню», — заикаясь, пробормотала я изо всех сил, стараясь контролировать дыхание. «Вызову скорую помощь». Хелен подняла голову и посмотрела в мою сторону. Во мраке её глаза как-то неестественно сияли. Казалось, она пытается вспомнить, кто я такая. «Почему я здесь и какое отношение имею к тому, что произошло?» Он стал падать, и дверь поддалась. «Это просто... как?» — выдохнула Хелен. «Как ты могла?» У меня внутри всё похолодело. Она снова склонилась над Ральфом, припала к нему, стала покрывать поцелуями лоб, щёки. Видеть это было невыносимо. Но и отвести взгляд я не могла. Просунув пальцы между скрюченными пальцами мужа, Хелен сжала его ладонь. Посидела так. Затем отстранилась, поднялась на ноги и огляделась. Дрожа всем телом, я подалась вперёд. Ноги едва держали меня на бетонных ступенях. «Или... или вызвать полицию?» Мысли дико метались. Кому надо позвонить? Наверное, нет. Хелен вскинула голову и с отвращением посмотрела на меня. На мои голые ноги. На руки, судорожно вцепившиеся в рубашку ее мужа. Рубашку, которую она, возможно, сама ему выбирала, тщательно наглаживала после каждой стирки. Даже не смей! Я снова сжалась в комок думала о ее дочери, которая безмятежно спит в своей спальне наверху. О разрушенной репутации Ральфа в школе. О скандале, который неминуемо разразится, как только станут известны обстоятельства его смерти. Все выплывет наружу, как я и грозилась. Правда, обо мне, о ней. Это был несчастный случай. Перед глазами снова пронеслось видение. Ральф, выкатив глаза, цепляется за воздух, когда дверь внезапно поддалась. «Он упал, и...» Хелен заморгала, мысленно прокручивая картину случившегося. «Почему?» — прошептала она. «К чему относится этот вопрос? К несчастному случаю или к его предательству?» Ральф говорил, что Хелен ничего не подозревает о нашем романе. Она доверяла ему. Ее взгляд снова задержался на мне, съежившейся на верхней ступеньке, кутавшейся в рубашку, которая едва прикрывала голые бедра. «Наша дочь», — сказала Хелен. «Она не должна знать». «Анна». Я сглотнула и почувствовала вкус желчи. Хелен повернулась к Ральфу. Снова опустилась на колени, на минутку прижала к себе. Протянув руку, она стянула с полки что-то похожее на старое покрывало. Растянула его, разворачивая, и принялась накрывать тело. Охваченная ужасом, я сидела не в силах пошевелиться. Не знаю, сколько прошло времени. Дрожа, я кое-как поднялась на ноги и вернулась в гостиную. Тишина. Я заставила себя собрать разбросанную одежду и натянула ее на себя. Потом сидела на краю дивана, тупо глядя в пустоту и пытаясь дышать. Совсем недавно мы занимались здесь любовью, и я чувствовала, что он вернулся ко мне. Прижимая костяшки пальцев к рту, я прикусила их, стараясь заглушить собственное горе и сохранить рассудок. Позже, заглянув в кухонный шкаф, я нашла бутылку джина. Сделала глоток и не ощутила вкуса, только сжение в горле. Затем вернулась к подвалу. Хелен сидела неподвижно, уткнувшись Ральфу в грудь лицом. Я вздрогнула. Он, наверное, остывает. Трупное окоченение. Желудок скрутило. Я не могла смотреть на это. «Думаю, лучше позвонить кому-нибудь», — нарушила я тишину. «Подожди!» Она резко вскинула голову. «Подожди! Нельзя, чтобы Анна проснулась!» Я непонимающе уставилась на нее. От шока ее разум, похоже, немного помутился. «Все кончено. Для всех нас. И для Анны тоже». Я помотала головой. «Она всё равно узнает. Нам придётся...» Хелен закрыла глаза. За какой-то час она изменилась, осунувшаяся, постаревшая, дыхание прерывистое, как у тяжело больной. Она выглядела так, словно очень старалась собраться силами, взять под контроль свои расшатанные нервы. «Нам...» пробормотала она себе под нос. Мой взгляд упал на торчавшую из-под ткани ногу Ральфа. В полутьме пятки казались синими. Выпитый джин всколыхнулся у меня в животе. Я успела добежать до туалета на первом этаже, прежде чем меня вырвало. Склонившись над унитазом, я упиралась взглядом в туалетную щетку в держателе. Первозданной чистоты, погруженную в синий дезинфицирующий раствор. Перед глазами все завертелось. Я была пылинкой, которая свободно падала сквозь время и пространство. Боже милостивый, что я наделала? Опустошив желудок, я выползла из туалета на четвереньках, как собака. Голова раскалывалась. Добравшись до кухонной мойки, я с трудом поднялась на ноги и плеснула холодной водой в лицо, помыла руки и прополоскала рот. На улице уже почти стемнело. Очертания садовой ограды за окном, розы, оплетающие шпалеры, слились с моим отражением. Бледное лицо, огромные испуганные глаза. Сама мысль о возвращении к лестнице в подвал была невыносима. По счастью, в кухне была другая дверь, ведущая в гостиную. От неожиданности я чуть не подпрыгнула. В густых сумерках на самом краешке кресла сидела Хелен, неподвижная и безмолвная. Всё ещё в кардигане и этих своих нелепых туфлях. Спина идеально прямая, кулаки сжаты, костяшки побелели, лоб сосредоточенно напряжён. То ли она думала о чём-то своём, то ли молилась. Может, для силы? Для решимости? Я уверенно остановилась в дверях, не зная, что сказать. Губы Хелен задрожали. Она что-то пробормотала себе под нос. Я сделала шаг вперёд, она удивлённо посмотрела на меня и указала на кресло напротив. Я открыла было рот, чтобы ещё раз сказать «надо вызвать полицию», но передумала «пусть придёт в себя». Повинуясь её жесту, я опустилась в кресло и стала наблюдать за ней. Его жена — моя соперница. Он хотел уйти от неё, всегда так говорил но не мог причинить ей боль. «Это ее убьет», — говорил он. «И к тому же у них была Анна». Я помотала головой. Наша битва за Ральфа осталась в прошлом. В конце концов, проиграли мы обе. Меня все еще трясло. Я положила руки на колени. Ладони были липкими. Сильно болела голова. Опять подкатывала тошнота, но в желудке уже ничего не осталось. Хотелось поскорее добраться до дома, залезть в постель и уснуть, если я вообще смогу уснуть. Я попыталась представить, что будет после звонка в полицию. Звук сирены, стук в дверь, долгие часы в участке, вопросы, протокол, резкий свет в холодном помещении с голыми стенами. Невыносимо. Голова шла кругом. Может, она права, что не разрешила мне звонить в полицию? Может, есть другой способ? Ральф лежит мёртвый в подвале, всего в нескольких футах от меня. И во всём этом виновата я. Через некоторое время Хелена открыла глаза, повернулась и посмотрела в окно. Поднялась на ноги, включила свет, как делала, наверное, каждый вечер и задернула шторы, оставив небольшой промежуток для света, чтобы показать, что хозяева дома. «Никто не должен знать, что случилось». Ее лицо оставалось каменным. «Никто». «Но он...» Я помедлила, подбирая слово, не в силах произнести «умер». «Но он ушел. Все равно все узнают». Она обратила на меня пустой взгляд. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. И не в той версии, как это случилось на самом деле. Я закрыла глаза. Она хочет сохранить в тайне причину его смерти. Это означает одно: никто, даже Анна, не должен узнать, что их счастливый брак никогда таковым не был. Ну что тут скажешь? Внезапно она показалась мне такой твердой, такой решительной, будто хотела, чтобы я возражала. «По крайней мере, этим ты обязана мне», — равнодушно произнесла она. «Но я даже не знаю, как... Просто делай, что я скажу. И никаких вопросов». Она была уже на ногах, руки сжаты в кулаки. «Он тяжелый». «Мне понадобится помощь». Она помолчала. «Если не хочешь отправиться в тюрьму». Она жестко вывела меня из гостиной в холл. Ее манеры изменились. Она сдерживала свое горе, и ее движения казались механическими и скупыми. Трудно представить, чего ей стоило взять себя в руки. У двери в подвал она обернулась ко мне. «Жди здесь. Я позову, когда будешь нужна». Хелен торопливо спустилась по ступенькам. Её шаги отдавались эхом. Я сжалась, прислонившись к стене, стараясь подготовить себя и не думать о его распростёртом теле, не думать о мужчине, который всегда был в движении, всегда был полон жизни. У меня снова скрутило желудок, и я, почувствовав кислый привкус, поднесла руку ко рту. Лицо покрывал холодный пот. Снизу долетали приглушённые звуки. Цок от каблуков по цементному полу. Тяжёлое дыхание. Она передвигает что-то тяжёлое. Шорох пластика. Я снова закрыла глаза, пытаясь отгородиться от всего. Меня била дрожь. Наконец Хелен тяжело поднялась наверх. Волосы её были мокрыми от пота. Она слегка задыхалась. «Ни о чём не думай. Просто...» «Делай». Она рассуждала вслух, разговаривала сама с собой. «Похоже, я совсем не знаю эту женщину, жену моего любимого». Я старалась не вспоминать о ней без особой надобности. Списала ее в разряд еще одной школьной мамочки из тех, кто ждет своих детей у ворот в половине четвертого. Она помогала младшеклассникам справляться с программой чтения. Сидела в библиотеке младшей школы и слушала, как дети по очереди читают ей. Она не могла быть другой. Слишком больно было бы думать о ней, как о чем-то большем. Похоже, она снова вспомнила о моем присутствии, и выражение ее лица стало жестче. «Если ты попытаешься что-нибудь сделать по-своему, я скажу им, что это ты. Ты же толкнула его, разве не так? И что вы делали? Дрались?» Она презирала меня, это звучало в ее голосе. Нет смысла отрицать. Частички твоей кожи под его ногтями. Твоя ДНК на нем везде. Если повезет, тебя осудят за непредумышленное убийство. Повезет? У меня по спине побежали мурашки. Я бы с радостью понаблюдала, как ты гниешь в тюрьме. Уж поверь, если бы не Анна. Она сглотнула. Если все это всплывет, нас всех искупают в грязи. Ваша мелкая интрижка, которая, кстати, для него ничего не значила, попадет во все газеты. Учительница набросилась на учителя, пока его семилетняя дочь спала наверху. Ты хоть на секунду задумалась, как Анна будет страдать? Газетчики распнут тебя. И не раз. И Ральфа тоже. Она помолчала. Её губы дрожали, и на мгновение мне показалось, что она вот-вот сломается. Да, я буду горевать, но не сейчас. Я не могу себе этого позволить. Потом, позже. На шее у неё пульсировала вена. Ей стоило огромных усилий держать себя в руках. Как только она снова смогла говорить, она ткнула в меня пальцем. «Слушай, вот что ты сейчас сделаешь. Заткнешься и будешь выполнять в точности то, что я тебе скажу». В подвале воняло плесенью и скипидаром. Я заморгала, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Бетонный пол под ногами был каким-то клейким, подошвы туфель слегка прилипали к нему. Я старалась просто делать, как она говорит. Но одна мысль продолжала прорываться. Это был Ральф. Это его тяжелое тело в пластиковом мешке на молнии. Кажется, этот чехол от доски для серфинга. Там, внутри, его плоть. В молодости Ральф занимался серфингом. А вот она, по его рассказам, никогда серфингом не интересовалась я пыталась представить когда и где он купил доску для серфинга и этот чехол для нее где он путешествовал на каком нибудь солнечном курорте он летал по волнам загорелый мускулистый я с трудом сглотнула чувствуя что она смотрит на меня и ждет я присела там куда она указала у подножия лестницы и обхватила край чехла из холодного скользкого пластика когда я попробовала приподнять его Тело внутри сдвинулось. Ступни, лодыжки, колени. Вздрогнув, я разжала руки, будто чехол стал обжигающе горячим. Хелен посмотрела на меня. «Я не могу», — заикаясь, пробормотала я. Ее взгляд наполнился ядом. «А придется». Закусив губу, я наклонилась и просунула руки под ноги Ральфа. Хелен с суровым лицом обхватила его где-то в районе подмышек, нащупала их через чехол. «Держишь? Теперь потихоньку иди, мелкими шажками». Она тяжело задышала. Я закрыла глаза и стала пятиться назад, пока каблуки не уперлись в нижнюю ступеньку. Ральф повис между нами. Мы поползли вверх перетаскивая ношу со ступеньки на ступеньку. Сначала, стараясь не споткнуться, на узкую ступеньку поднималась я. Затем за мной рывками двигалась Хелен. Единственными звуками были наше собственное тяжёлое дыхание и едва слышное кряхтение. Наверху мы положили свою ношу рядом со входной дверью. Я прислонилась мокрой от пота спиной к стене и прикрыла глаза. У меня болела грудь. Болели мышцы, хотелось отдышаться и поспать, а утром проснуться и обнаружить, что всё это мне приснилось. Ральф жив и здоров. Костлявые пальцы Хелен впились мне в плечо. Я заставила себя открыть глаза. Её раскрасневшееся лицо, обрамлённое растрёпанными волосами, было совсем близко. «Я пойду наверх, посмотрю, как там Анна, а потом мы уедем». Забери с собой все свои вещи. Я заморгала. Разве Анну можно оставить одну? С ней все будет в порядке. Спасибо за заботу. Она бросила на меня сердитый взгляд. Машина за дверью. Я проверю, нет ли кого поблизости. А затем мы... Перетащим его. Она помолчала. Нам нужно действовать быстро. Мы справимся, если будем работать слаженно. Я сделала глубокий вдох и заставила себя кивнуть.